После завтрака я уйду на рынок вернусь через час. Так вот, чтобы к моему приходу была комната, или я поселюсь здесь, у вас в кабинете. И пошел завтракать. Директор, видимо, поверил в мою угрозу. Когда через час я вернулся с рынка, меня ждала сестра-хозяйка. Почему-то чудом нашлась свободная комната. который все было чисто, вобрано и вполне уютно. При этом ощущалось, что несколько дней в ней никто не жил. Комната оказалась на пятом этаже. Это было случайностью. Директор, если бы его воля заточил бы меня в подземелье, но он ограничился тем, что весь оставшийся срок не здоровался со мной и делал вид, что меня не существует. Лет через пять мы с Брагинским снова приехали в Дуболты работать над пьесой «Аморальная история». Директор был тот же. и Я посмеивался, на каком же этаже он поселит меня на этот раз. Я уже был членом Союза писателей, лауреатом государственной премии СССР, народным артистом РСФСР. По моим понятиям, я явно тянул на шестой этаж. Я понимал, не стоит особенно замахиваться. Не надо заноситься, не надо мечтать о седьмом небе. Это в конце концов нескромно. Но уж шестому-то этажу я как-никак соответствую. Действительность оказалась непредсказуемой и страшной. Злопамятный директор не забыл, как я брился в его кабинете, и поселил меня, страшно подумать, на третьем этаже. И в то же самое время моему соавтору выделили комнату аж на седьмом. Я мужественно переносила полу. Меня многие жалели, сочувствовали, возмущались несправедливостью, но я делал вид, что мне все равно, что это меня не трогает, что я выше этих предрассудков. А что мне оставалось делать? Театральный винегрет Любопытные истории приключаются не только в кинематографе, но и на театре. Поскольку мы с Брогинским сочиняли также и пьесы, мы довольно часто входили в обширные контакты с театральными деятелями. Театр как известно, сложный организм, Если съемочный коллектив создается для съемок одного фильма, а потом распадается, в театре одна и та же группа существует десятки лет. В театре все знают друг про друга все. Не один шутник обозначил театральный коллектив как террариум единомышленников». Однажды нам позвонили из самого Хата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 Решила вопрос о постановке нашего детища. Через десять дней мы вам позвоним и сообщим, что постановил МХАТ в отношении притворщиков, сказал Заблит. Во время беседы в кабинет заглянул сам главный режиссёр Мухата Олег Ефремов. Мы сердечно расцеловались, ведь мы работали бок о бок в картине Берегись автомобиль. Нас связывали теплые дружеские отношения. Мы шли из Мхата ничей под собой ног от радости. Подумать только, может наша пьеса будет осуществлена на подмостках какого-нибудь театра а Мхата. При этом не мы набивали со своей пьеса театр сам проявил инициативу. Нас пригласили, обласкали, попросили на размышление всего 10 дней. Как все таки прекрасна жизнь, думали мы. Прошло 10 дней. 20 месяца, год, 3 года, 5 лет. Нам никто не позвонил.